Глава сорок шестая. Когда духи говорят. Колдун что-то сделал с ними. Рейнард осознал это только когда попытался очнуться, но уже был лишён этой силы. Может, те благовония, что пропитали комнату, сводили с ума. И это было хорошо. Так хорошо, что и демон не страшен. Просто рогатая тварь, жаждущая их грехов. Рейнард смотрел на Полину, сидящую перед ним, до тех пор, пока её лицо не заволок густой дым. Может, горит вся эта хижина, и они сгорят в пламени, как чужаки, посягнувшие на то, чтобы изгнать тварь из бездны. Но раздался ровный голос колдуна. Язык был незнаком и груб. Он что-то бормотал, будто имена, и вдруг вместо клубов дыма показались силуэты людей. Они двигались точно в медленном, странном танце. От их приближения мороз продрал кожу сдавил дыхание, хотя его и так словно не было. Рейнард пытался уследить за их движениями, но при сосредоточении они только больше изгибались и таяли, чтобы потом снова принимать знакомые формы где-то по краю зрения. Или он сходит с ума, или видит своих родителей. Он с трудом повернул голову, чтобы различить лицо матери. "Это ты?" безмолвно задал он вопрос. "Я?" прозвучало безразлично. Мама. Рейнард Темхас почувствовал ту улыбку, с которой мать всегда обращалась к нему по имени, именно с такой интонацией. И не понять, это насмешка злых духов или на призыв и правда откликнулись именно они. Но это не казалось тьмой. Мне нужна ваша помощь. Дух матери взглянул в его лицо. Ты очень сильный, мой мальчик. Кивнула она, будто не слыша. Ты справишься. Она исчезла, а вместо неё Рейнард увидел отца, такого, каким видел в последний год, молодого, полного сил, любящего жизнь и так несправедливо погибшего. Отец. Я всегда был рядом с тобой. Прости меня, Рейнард. Простить. Что не уберёг от проклятия? не смог его одолеть. Мне так жаль. Но ты был для меня всем. Я так надеялся. Так надеялся, что моей жизни зверю хватит, чтобы закончить всё это. Мне так жаль. Мне так жаль. Дух повторял это вновь и вновь, словно в нём что-то сломалось. Это и правда ты, отец. А кого ты видишь? Распахнул глаза дух так жутко, Что захотелось отшатнуться, но Риднарт не мог и вздохнуть. Разве это не я? Разве не я отдал за тебя жизнь, не желая уступить демону, чтобы ты, ты, мой сын, пал так низко, чтобы ты стал бродягой и разбойником, чтобы грабил и убивал, по такая зверю на потеху ему. Это не рекорд заключивший сделку, а ты, ты предал наш род. Рейнард разрывался на части. Так хотелось услышать их, сказать хоть пару слов, всё то, что он не успел, не смог раньше. И так ужасно было слышать обвинения отца. Он не помнил, когда последний раз всю душу выворачивала наизнанку. И вдруг Рейнард увидел снова взгляд Полины. Спокойные и твёрдые, верящие в него тёмные глаза. Любящие его глаза. Как можно любить такого, как он? предателя, отступника, который не смог отомстить за родных, который предал всё, что было дорого. Или и это ложь? Что было правдой? За что держаться? Мир обернулся вокруг него, закружив голову. Если силы и есть, то только внутри него самого. Ведь есть то, во что он верил всегда, и это в его душе незыблемо, и это любовь родителей, отдавших за него свои жизни. Их безусловная вера в него только это заставляло жить дальше, когда ничего не осталось. Это его молитва, его церковь, религия и святыня. Ты не мой отец. Даже не повернулся он к духу, что маячил возле. Дух неожиданно громко расхохотался. Как же так, Рейнхард Темхас? Как же ты смеешь отказываться от родства? Это разочарование смешалось с облегчением. Он не поговорит с настоящим отцом, но зато знает, что тот никогда бы не обвинил так. Он снова ощутил опору и теперь не сорвётся. Скажи мне истинное имя зверя. Дух неуловимо менял очертания, и больше не было сходства с отцом, да и вообще с человеком. Было лишь плотный туман, липкое ощущение на коже, незримое присутствие особой силы. Ты изменился, Рейнард Темхас. Совсем другим голосом произнёс этот дух кружа в узле него. Теперь тебя не так легко столкнуть с пути. Скажи мне имя зверя. Нам, может, Пренан был прав, и ты предатель дважды убил того, кто растил тебя вместо отца, кто дал пищу, кров и возможность сохранить свою жизнь. Не захотел делиться богатством, когда он отдавал тебе последнее. Как это подло. Имя зверя. Ни доле сомнений реи. Я сделал то, что было единственно верным в тот момент. Каждый момент я делал единственно верный выбор, чтобы оказаться там, где есть сейчас. Какая твёрдость духа. Нет, вы посмотрите на него. И будто сотни духа вокруг закружились, рассматривая насмехаясь. Рейнард смотрел только на того, кто говорил с ним, кто здесь был старшим. Как бы они ни пытались задеть эти духи, не демоны. Я знаю, ради чего иду. Мне есть за что бороться. Знает он. Снова расхохотался дух и почему-то обернулся к Полине, потом снова к нему. Ну что ж, раз ты знаешь, за что бороться, тогда слушай. Десятки, сотни, тысячи духавы выстроились вокруг него, заполнили собой пространство и тихо, утробно принялись повторять какие-то звуки. Соединяясь эти тысячи голосов звучали страшным эхо. Я не понимаю. Голоса продолжали повторять одни и те же слова. Рейнард слушал, пытаясь разобрать с таким напряжением, что хотелось разорваться на части. Эхо звучало в голове, отражалось от стен смешивалась, как грязная вода с чистой, уплывала дымом наверх, клубилась и снова возвращалась к нему. Сотни, тысячи голосов, сотни, тысячи загубленных зверем душ. Или кто они? Лучше не знать. И он может стать одним из таких голосов. Рейнард зарычал, заставляя эхо заглохнуть, выплеснул всю силу, скопившуюся внутри. И духи разлетелись в стороны. Остался только десяток голосов. Стройный хор, повторявший одни и те же имена. Их было пять. Какое из них истинное, узнаешь, когда увидишь. И в этот же момент всё исчезло. Он сидел там же, в той же позе. Перед ним Полина, растерянная, будто заплаканная, с опухшими губами, которые так ему нравились. Она подняла на него глаза. И на миг показалось, что он увидит там сомнение. Но нет. Её покрасневшие глаза смотрели твёрдо и улыбались так, будто всем назло. Интересно, что за испытание устроили ей духи? А и услышали, что хотели. Сипло произнёс Колдун, который выглядел так, словно эти тысячи духов прошли прямо по нему. Он даже пошатнулся, будто может в любой момент упасть. Рейнард кивнул. Полина посмотрела на него и кивнула тоже. Не знаю, поможет это вам или погубит. Колдун уставился мрачно на обоих, как на сумасшедших. Я тоже не знаю, пожал плечами Рейнард. Ты должен рассказать, как вызвать демона, как сделать так, чтобы он появился. Наш договор должен помочь. На верника есть условие, по которому зверь обязан к нам явиться. Колдун вздохнул так тяжело и безысходно, что Рейнард на миг засомневался, сможет ли его уговорить это сделать. Оставь договор. Я буду думать, а вы оба теперь будете спать. Он хмыкнул. И это будет долгий и, возможно, пугающий сон. Встреча с духами не проходит так просто. Я разбужу вас, когда придёт время. Он забрал пергамент и покинул комнату, плотно прикрыв дверь. Гореть осталось только одна свеча, едва-едва разгоняя сгустившийся сумрак. Тебе страшно? спросил он, стараясь забыть недавний кошмар и подбираясь к ней ближе. После такого? Уже нет. Полина опустилась на лежанку так устала, что Рейнард понял, колдун не шутит насчёт долгого сна. Буги знают, сколько времени они провели в этом бреду. Они легли вдвоём у стены. Рейнард укрыл одним пледом их обоих. Коснулся губами щеки Полины, чувствуя привкус соли, сладкое с солёным. Она вытянулась и повернулась к нему лицом со всей доверчивостью, пытливо глядя на него. Неожиданно нежно и ласково провела ладонью по его лбу, переносится Шутливо коснулась кончиками пальцев губ. Рейнарду хотелось просто зарыться в её волосы, прижать к себе и никогда не отпускать. Забыть все кошмары. Начать всё заново. Хочешь знать, что за духи были у меня? Тихо спросила она. Рейнард взглянул в её глаза, заметил, как дрогнули ресницы. Как она красива в свете этой единственной свечи. Хитва уловимая чужая для этого мира, такая родная для него. А ты хочешь рассказать? Он смотрел на неё и видел тень прошлых сомнений и даже представлял их. Может, он Рейнард и был её демоном, который говорил о том, что предаст, как предавал бывший муж, ведь она так боится поверить снова. Полина не отвечала, только молча косалась его щеки. Тогда я не хочу знать. Рейнард хмыкнул, дотянулся до свечи и потушил фитили пальцами. И проговорил шепотом в темноте. «Мне не важно. Мы все уязвимы. Я тоже. Эти духи показали самые слабые места. Нашу боль, страх, вечные сомнения. Но всего этого, что бы они ни показали, нет». Он склонился к ее уху, прошелся пальцами по шелковистым волосам, убирая их от лица. Это только в нашей голове. Ничего этого не существует, пока ты не веришь. Полина помолчала несколько мгновений, повернулась к нему снова в окутавшем мраке, чтобы произнести таинственным шёпотом: "Я люблю тебя, Рейнард Темхэс". Пробормотала и устроилась поудобнее рядом. "Я люблю тебя, Полина", тихо ответил он, проводя по её плечу. И вспоминая из забытого прошлого этот важный ритуал, когда-то он умел говорить эти слова, пока их не вырвали, не сломали и не убили вместе с прошлой жизнью. Но сейчас они снова забились внутри тёплым растущим комом и требовали быть услышанными. Люблю, как выдох, как жизнь. Он прижал её к себе так тесно, что она протестующе промучала. Только тогда он вспомнил про Арану и постарался быть нежнее. Убрал с её лба прядь волос, вдохнул её запах, будто им предстояло расстаться на время. Колдун сказал, это может быть страшный сон. «Я думаю, раз близкие объятия помогают от голоса зверя, может, помогут и сейчас спать спокойно. Как считаешь?» Он привлёк её к себе спиной, обхватил под шею, обнял за талию. Положил тёплую ладонь ей на живот, и Полина довольно простонала от нежности и тепла. Доверчиво прижалась к нему ещё теснее. По-хозяйски притянула его руку ещё ближе к себе, обхватила обеими ладонями. «Не уверена, но знаю точно, что сейчас мне очень нужно твоё тепло». Он ещё подумал, что надо не забыть пять имён, которые назвали ему духи, но прежде чем успел их вспомнить, провалился в глубокий сон.